У этой астрономически ориентированной конструкции нет параллелей в океане. Ее фасад помещался на месте задней стены аху и состояла она из вала, облицованного превосходно обтесанными и пригнанными блоками. Многочисленные статуи на Аху все без исключения смотрели внутрь острова, дворик служил центром ритуала. В предшествующем периоде ритуалы сосредоточивались перед обращенной к морю высокой стеной, точно ориентированной по солнцу. Щели между огромными прямоугольными и многоугольными блоками заделывались тщательно подогнанными камнями. Грани со стороны фасада были гладкие и чуть выпуклые. Нигде в Полинезии не найдено ничего подобного этой чрезвычайно совершенной каменной кладки. На некоторых островах можно увидеть стены из тесаного камня, но отделка не идет ни в какое сравнение с Пасхальской, и они не ориентированы по солнцу. Зато стены со щебневым заполнением, ориентированные по солнцу, с облицовкой из мастерски обтесанных и пригнанных плит, как в раннем периоде Пасхи, широко представлены в перу Доингского периода от долины Куска и Руми-Кольке до Олантойтамба. И Тиауанако. Бах предлагал считать предшественниками пасхальских изваяний немногочисленные в рост человека каменные статуи Маркизских островов. Как показано в предыдущей главе, новейшие раскопки и углеродные датировки опровергают эту гипотезу. Маркизские платформы и стуканы появились уже после той поры, когда на Пасхе началось вояние статуй среднего периода. Когда на острове Пасхи рождались изваяния раннего периода, ни на одном из остальных островов Тихого океана не было каменных исполинов, зато огромные каменные фигуры под открытым небом были характерной чертой святилищ на северо-западе Южной Америки. Мы уже видели, что неполинезийские типы статуй пасхальского раннего периода очень близки скульптурам Тиауанако. Сложные погребальные обряды крохотного острова Пасхи весьма примечательны, и найденные Мелоем сначала перед ориентированной по солнцу стеной Винапу, а затем перед другими пасхальскими Аху, смежные каменные гробы с многочисленными кремированными останками, добавили новые данные. Кремация известна в Новой Зеландии, в остальной Полинезии не обнаружена. Спорадически отмечена в Меланезии и в некоторых западных областях Южной Америки. Неизвестны в Полинезии и обычные для Пасхи лодковидные могильники из толстых стен с щебневым заполнением и длинной полостью посредине, предназначенные для вторичного погребения. Нет в остальной Полинезии и цилиндрических башен сложным сводом, которые на Пасхе называют тупами и которые в точности повторяют южноамериканские погребальные башни-чульпы, изобилующие в области Киауанаку. Обращаясь к жилым постройкам, снова увидим совсем не полинезийскую картину. Разбирая типы пасхальских домов, Фердон пишет, «Одна из черт, так явственно отличающих комплекс материальной культуры острова Пасхи от культуры других полинезийских островов – многообразие жилых построек. Тот факт, что во всей своей конструкции каждый из этих типов оказывается уникальным в Полинезии порождает еще одну проблему, которую вряд ли можно объяснить независимым развитием. Один из основных ранних типов жилищ, особенно часто встречаемых в восточной части острова, круглые каменные дома с низкими толстыми стенами, с щебневым заполнением, с встроенными погребами и входом через крышу, которая, по-видимому, была коническая и делалась из камыша. Местами такие круглые дома примыкали друг к другу смежными стенами и получались поселения с единообразной планировкой. В полинезийской архитектуре ничего подобного нет. Зато эти дома во всем, вплоть до такой детали, как вход через крышу, схожи с круглыми толстостенными смежными домами на обращенных к океану склонах гор ниже Тяуанако. Столь же видное место занимали Длинные лодковидные жилища из плит, со срубовой кладкой в острых углах, с кровлей ложным сводом и входом через подобие тоннеля сбоку. Культовое селение Оронго – наиболее сохранившийся образец этой важной неполинезийской конструкции –